Глава 45. Дик Шерман припарковал машину на своем обычно парковочном месте возле железнодорожной станции Гринвича. Раздражение, постепенно копившееся в его душе уже несколько недель, достигло своего апогея, и теперь в нем кипел гнев. «Мне следовало прислушаться к своему инстинкту», — подумал он. «Следовало сразу же свернуть этому карту шею и бросить его тело в пролив Лонг-Айленд». Шерману было непривычно чувствовать себя неуютно при общении с людьми, особенно если речь шла о его подчиненных. Когда ему кто-то не нравился, этого человека либо увольняли, либо делали его жизнь в компании настолько невыносимой, что он увольнялся сам. Теперь, когда он встречал в коридоре Мэтьюса, тот не выказывал ему ни малейшего почтения. Коротко и чуть слышно бросив привет, телеведущий просто шел дальше. Майерс, как он заметил, также всеми силами старался его избегать. За исключением совещаний, финансовый директор компании ИОН, генеральный директор Рел ньюс за последний месяц не перекинулись даже и пары слов. Но взбесил его именно Картер. Этот ничтожный адвокатишка позвонил ему по одному из этих дурацких мобильных телефонов, которые ему навязал, и сказал, что надо сделать еще один банковский перевод. Шерман сразу же его перебил. Встречаемся в том же месте и в то же время, чтобы посмотреть на поезда, рявкнул он. Шерман сделал долгий выдох в тщетной попытке успокоиться. Его мучило подозрение, что Картер разводит его, делает из него дурака. Откуда ему знать, что Картер действительно подписывает соглашение с этими женщинами? Так сказал Картер. Откуда он Шерман узнал, что каждая из жертв действительно получает по 2 миллиона долларов? Так сказал Картер. Теперь Картер утверждает, что есть и другие жертвы, что означает, что надо будет подписать соглашение с ними, а это, в свою очередь, означает, что ему придется перевести еще больше денег. Догадайтесь, кому? Все тоже же фирме, Картер и партнеры. «Если этот малый воображает, будто он может меня надуть, — подумал Шерман, — то он не понимает, с кем имеет дело». Майкл Картер медленно шел по парковке к черному «Мерседесу». «Это будет первая встреча с Шерманом, после разговора с Карлайлом-младшим. По правде говоря, уже надоело, что его постоянно дергают и тратят его время. Надо было стоять на своем, когда он позвонил Шерману, и договориться обо всем по телефону. Жена обрушила на него длинный список претензий, когда он объявил, что не сможет присутствовать на последнем в сезоне футбольном матче, в котором участвует их сын. А сын выказал недовольство иначе. Отказался выйти из своей комнаты, чтобы сказать «пока», когда Картер выходил из квартиры. «Я делаю всю эту работу для того, чтобы решить чужие проблемы», — подумал он. «А взамен мне только треплют нервы». «Планы изменились, Картер. Я уже перевел вам 12 миллионов, а теперь вы заявляете, что вам нужно еще больше». «Вы держите меня за дурака?» «Начиная с этого момента, я хочу знать абсолютно все. Мне нужны копии всех соглашений о выплате компенсаций, которые вы подписали» а также копии квитанций всех банковских переводов, которые вы отправили жертвам. Я также хочу знать, с кем вы ведете переговоры и получать сведения обо всех расходах, которые вы несете в этой связи. Только после того, как я все это получу, мы поговорим о том, нужно ли передавать вам еще какие-то деньги». «Как же этот разговор похож на предыдущий, столь же неприятный разговор с младшим», – подумал Картер. «Почему?» А потому что и Шерман считает, что я ворую деньги компании. Какая ирония. По словам младшего, Шерман и Мэтьюс сговорились и обогащаются за счет Рэл. А теперь Шерман беспокоится, что кто-то еще прикарманивает деньги фирмы. Это партия в шахматы. Напомнил себе он. Нужно думать на несколько ходов вперед. Я могу сказать Шерману, чтобы он шел к черту, но что потом? Если Шерман уволит меня и наймет кого-то другого чтобы заключать соглашение с жертвами Мэттиса, я перестану быть нужен и Карлайлу-младшему. А ведь тот только что начал пользоваться моими услугами для того, чтобы платить своим конфиденциальным источникам информации. А этим направлением деятельности можно будет заниматься еще ох как долго. «Что ж, это разумно», — согласился Картер. «Я предоставлю вам все документы, показывающие, на что были потрачены деньги компании. А пока мы здесь, я вкратце расскажу вам, что уже сделал и чем занимаюсь сейчас. Как вам уже известно, Лорен Померанс подписала соглашение. Она сказала мне, что записать встречу с Мэттисом на телефон ее надоумила Мэг Уильямсон. Когда соглашение подписала и Эта Уильямсон, она назвала мне имя еще одной жертвы — Кэти Райан. Я обменялся с ней несколькими сообщениями, но дело идет не А она согласится договориться с Релл? В конце концов согласится но трудно сказать, когда. Когда мы с вами разговаривали с Мэтьюсом в клубе, он упомянул Полу Стивенсон. Я почти сразу же поехал в Агая и подписал с ней соглашение о неразглашении. Мэтьюс назвал нам еще два имени. Кристина Ньюман и Мел Кэрол. Я только что разыскал Ньюман. Она вышла замуж и сейчас живет в Монтане. Выяснить, где сейчас Кэрол, мне пока не удалось. Но я найду и ее. Вы спросили меня... «Почему я сказал вам, что мне понадобятся дополнительные деньги?» До наглядности Картер начал считать на пальцах. «Итак, Померанс, Уильямсон, Райан, Стивенсон, Ньюман и Кэрол. Шесть жертв по 2 миллиона долларов на каждую. Таким образом, 12 миллионов, которые вы мне перевели, были или будут потрачены на них. И это не считая ни моего собственного вознаграждения, ни моих затрат». Когда я поговорю с оставшимися женщинами, они, скорее всего, расскажут мне и о других. Не говоря уже о том, что мы с вами знаем. Мэтьюс нам врал. Так что рано или поздно нам придется как следует надавить на него, чтобы он выложил нам весь список своих жертв. А есть ли шанс, что вам удастся уговорить некоторых из них согласиться на меньшие суммы, чем 2 миллиона? Почитайте газеты или посмотрите новости по телевизору. 2 миллиона это еще дешево. По правде говоря, меня удивляет, что они не требуют больше. Сколько денег вам понадобится еще, и когда они будут вам нужны? Еще 6 миллионов долларов в течение следующего месяца. На какое-то время этого хватит. Шерман вздохнул. Я решу вопрос. Все, на этом мы закончим. Нет, не закончим, возразил Картер. Если вы и в самом деле хотите знать обо всем, что я делаю. Нам понадобится еще один канал связи. Купите дешевый ноутбук за наличные деньги и создайте себе новый адрес электронной почты, конечно же, не включая в него ни вашего имени, ни фамилии. Используйте только этот новый компьютер, чтобы связываться со мной вот по этому электронному адресу». И, нацарапав адрес на листке бумаги, он вручил его Шерману. «Когда все это закончится, бросьте новый ноутбук в пролив или в какую-нибудь реку. Вода уничтожает электронику. Затем упраздните этот электронный адрес, и никто ничего не заметит, так сказать, концы в воду. «Это сэкономит какое-то время мне самому», — подумал Картер. «Оба они, и младший Шерман, хотят знать обо всем, что я делаю, так что я смогу посылать и тому, и другому одни и те же письма». «И последнее», — продолжал он, глядя Шерману прямо в глаза. «Когда мы встретимся в следующий раз, это произойдет в такое время, которое будет удобно мне» и в том месте, которое выберу я. Мне не хочется заставлять вас опаздывать к вашему тренеру. А теперь вы свободны. Можете ехать». Когда Картер вышел из машины и двинулся ко входу на станцию, Шерман едва устоял перед почти необоримым искушением раздавить его своей дорогой двухтонной немецкой машины. «Мир бы сделался только лучше», — подумал он, «если бы в нем стало на одного адвоката меньше».